«Не говорил ли я вам, господин генерал, — орет шофер в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено? Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцати сантиметровка, а ямы никакой. Шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле, и шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния четырех километров. Куда мы едем? Это будет видно». — отвечал шофер. — Пока шоссе такое, я за все ручаюсь. Рывок, страшный полет, и машина останавливается. — Господин генерал, — кричит шофер, — есть у вас карта генерального штаба? Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. — Но это морская карта? — Гельголандского побережья 1864 года времен войны Пруссии и Австрии зданий за Шлезвик. Здесь перекресток, говорит шофер. Обе дороги ведут к вражеским позициям. Однако для меня важно только одно Хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал. Я отвечаю за штабной автомобиль. Вдруг удар оглушительный удар и звезды становятся большими как колеса млечный путь густой словно сливки он биглер возносится во вселенную на одном сиденье с шофером все остальное обрезано как ножницами от автомобиля остался только боевой атакующий передок ваше счастье говорит шофер что вы мне через плечо показывали карту вы перелетели ко мне Остальное взорвалось. Это была сорока двух сантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит. После тридцати восьми сантиметровки могла быть только сорока двух сантиметровка. Ведь других пока не производят, господин генерал. Ведь других пока не производят. 38-сантиметровые снаряды выпускал германский военный завод Круппа, а сорока-сантиметровые Шкодовские военные заводы в Пльзене, Чехия. Куда вы правите? Летим на небо, господин генерал. Нам необходимо страницы комет. Они пострашнее сорока двух сантиметровок. Теперь под нами Марс, сообщает шофер после долгой паузы. Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным. «Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом?» — спрашивает он. «Фельдмаршал князь Шварценберг 14 октября 1813 года шел на Либертковице. 16 октября произошло сражение за Линденау, бой генерала Мервельта. Австрийские войска заняли Вахов». А когда девятнадцатого октября пал Лейпциг... — Господин генерал, — вдруг перебил его шофер, — мы у врат небесных. — Вылезайте, господин генерал. — Мы не можем проехать через небесные врата, здесь давка. Куда ни глянь, одни войска. Задавите кого — Задавите кого-нибудь, — кричит он шоферу, — сразу постраняться. И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орет. — Берегитесь, свиньи! Вот скоты видят генерала и не подумают сделать равнение направо. Шофер его успокаивает. — Это им нелегко, господин генерал. У большинства оторваны головы. Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела — головы, руки, ноги. Однако недостающие они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом. — Таков порядок, — опять поясняет шофер, проезжая сквозь густую толпу. — Вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию. В небесные врата пропускают только по паролю, который генерал Биглер тут же вспомнил. За Бога и империю! Автомобиль въезжает в рай. Господин генерал обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов. Вы должны явиться в ставку главнокомандующего. Миновали учебный плац... кишевшие рекрутами-ангелами, которых учили кричать «Аллилуйя!». Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной форме, бил его кулаком в живот и орал «Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья! Разве так кричат «Аллилуйя?» Словно кнедлик застрял у тебя во рту». Хотел бы я знать, какой осел впустил тебя скотину сюда в рай. Попробуй еще раз. Гла-гли-гля. Ты что, бестия, и в раю нас будешь гнусить? Еще раз попробуй ты, кедр ливанский. Поехали дальше, но еще долго был слышен рев напуганного гнусавого ангела рекрута Гла-гли-глу-гля и крик ангела Капрала. «Аллилуйя! Короваты и иорданская!» Потом они увидели величественное сияние над большим зданием, вроде мариинских казарм в чешских будиевицах, а над зданием два аэроплана, один слева, другой справа. Между ними посредине натянуто громадное полотно с колоссальной надписью. императорская и королевская штаб-квартира Бога. Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх на второй этаж. — Ведите себя прилично перед Господом Богом, — говорят они ему у дверей, — и вталкивают внутрь, посреди комнаты. на стенах которой висят портреты Франца Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла Франца Иосифа, генерала Виктора Данкеля, эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит Господь Бог. Наследник престола Карл Франц Иосиф. Карл Франц-Иосиф, внучатный племянник Франца Иосифа I, стал после его смерти под именем Карла I императором Австро-Венгрии. Генерал Виктор Данкель, генерал от кавалерии и командующий одной из австро-венгерских армий, сражавшихся в Галиции. Генерал Данкель прославился своими бесчисленными смертными приговорами в Галиции, ныне Западной Украине. Эрцгерцог Фридрих, главнокомандующий австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне. Поэт Безруч назвал эрцгерцога Фридриха за его жестокое преследование славян маркизом Геро по имени Феодала, который в X веке истреблял полупских славян. «Кадет Биглер строго спрашивает Бог». Вы меня узнаете? Я бывший капитан Сагнер из одиннадцатой маршевой роты. Биглец оцепенел. Кадет Биглер, — возглашает опять Господь Бог, — по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями? «Осмелюсь доложить молчать, кадет Биглер, когда с вами разговаривает Бог!» «Осмелюсь доложить еще раз, заикаясь, — начинает Биглер, — так вы не изволите замолчать! — кричит на него Бог, открывает дверь и зовет. «Два ангела сюда!» В помещении входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнает в них Матушича и Бацера. Уста Господа Бога вещают «Бросьте его в сортир!» Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью. Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Бацером и все время играли в шестьдесят шесть. «А воняет парень словно треска!» — сказал баццер который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится. — Наложил, должно быть, полные штаны им. — Это с каждым может случиться, — философски заметил Матушич. — Не обращай внимания. Не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты. Уже было видно зарево огней над Будапештом. Над Дунаем ощупывал небо прожектор. Кадету Биглеру Очевидно, снилось уже другое. Он бормотал. Передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моем сердце вечный памятник любви и благодарности. Так как при этих словах он заворочился, вонь опять ударила Бацуру в нос, он сплюнул и проворчал. Воняет, как золотарь. Как засранный золотарь. А кадет Биглер ворочался все беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен. Он защищал Линц в войне за австрийское наследство, ему снились редуты и укрепления вокруг города, его главная ставка превращена в большой госпиталь, повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I, а он — Комендант города стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламентеру. «Передайте своему императору, что я не сдамся!» Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города вперед к славе и победе, и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него, биглера, защитника, осажденного линца. Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая, «Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчемный обер -лейтенант. Растроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит, «Санитары! Санитары!» и падает с коня. Бацар и Матушич — подняли свалившегося с лавки кадета Биглера, затем Матушич направился к капитану Сагнару и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное. — Это не с коньяку, — сказал он. — Вернее всего, холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. — В Мошине я видел, как он... — Холеру сразу не схватишь, Матушич. — Скажите врачу, он рядом в купе, пусть его осмотрят. К батальону был прикомандирован врач военного времени, вечный студент-медик и корпорант Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал, как свои пять пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-Венгрии, был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди студенту-медику Фридриху Вельферу выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в четыре больше жалования ассистентов в больнице. и кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины. Наследники чуть не сошли с ума, объявили его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. Член приблизительно двенадцати корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, Чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался и спокойно продолжал учиться, над ним не каплет. Корпорант, член студенческого корпоративного кружка. Эти студенческие кружки возникли в Германии и Австрии в период Наполеоновских войн. Сначала кружки были прогрессивными и преследовались, а после 1848 года они были официально разрешены, но в большинстве стали центрами воинствующего немецкого национализма. Но вот разыгралась война и коварно нанесла ему удар в спину. Поэта, автора книг, смеющиеся песни, кружка и наука, сказки и притчи. Забрали безо всяких, а один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание лекаря военного времени. Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ «Поцелуйте меня в задницу». Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это все предано забвению. Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошел служить. После того, как было установлено, что по отношению к солдатам он вел себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, В то время, когда лозунгом было «Валяться и подохнуть в больнице» или «Валяться и подохнуть в окопах, все равно подохнуть», доктора Вельфра отправили с тринадцатым маршевым батальоном на фронт. Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным, офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним. Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учебы множество офицеров. Когда Вельфер, лекарь военного времени, прошел мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на третьем году обучения в кадетской школе он с товарищами из штатских был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору Словаку, тот угостил их жареной свининой с гарниром из тыквы, потом налил им вина и сказал «тыква, свинья, хочет вина», на что Лукаш страшно обиделся. Разговор капитана Сагнера с поручиком Лукашем ведется на чешском языке. — Будапешта мы почти не увидим, — с сожалением заметил капитан Сагнер. — Согласно маршруту, мы должны простоять здесь только два часа. — Думаю, что будут переформировать состав, — ответил поручик Лукаш. — Мы прибудем на сортировочную станцию, вокзал для воинских эшелонов. — к ним подошел лекарь военного времени Вельфер. «Пустяки», — сказал он, улыбаясь, — «господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в офицерском собрании своими стратегическо-историческими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно в один присест съедать посылку со сластями». С момента отъезда из Брука Кадет Биглер проглотил, как он сам признается, тридцать трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипяченую воду. Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера. Кто говорит о, а... послушайте, доктор, прервал его капитан Сагнер, не о Шиллере речь. Что, собственно, случилось с кадетом Биглером? Лекарь военного времени Вельфер ухмыльнулся. «Кандидат в офицеры, ваш кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного. Человек всего-навсего обделался. Ваш господин кандидат в офицеры выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребенок». Насколько мне известно, в офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент, доктор Вельфер сплюнул. Он покупал всегда линские пирожные. — Значит, ничего серьезного? — переспросил капитан Сагнер. — Но, получив огласку, такое дело... Поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру. — Благодарю покорно за такого взводного командира. — Я помог ему встать на ноги, — сказал вальфер не переставая улыбаться. — Об остальном соблаговолить и распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжелый случай дизентерии. Необходима изоляция. Кадет Биглер попадет в заразный барак. — Это, без сомнения, лучший выход из положения, — продолжал Вельфер с той же отвратительной улыбкой. — Одно дело — обделавшийся кадет, другое — кадет, заболевший дизентерией. Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу. — Господин поручик, — кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште. Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеется, но когда он взглянул на лекаря военного времени, лицо того выражало полное безразличие. — Итак, все в порядке, господин капитан, — спокойно произнес Вельфер. — Кандидат на офицерский чин, — он махнул рукой, — при дизентерии каждый может наложить в штаны. — Таким образом, — Доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изолятор в Уй буда Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны. Грёзы кадета Биглера о Великих Победах были заключены в одну из палат изоляционных бараков. Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришел в восторг. Велика ли разница, быть раненым или заболеть за своего государя-императора при исполнении своего долга? В госпитале с ним произошла маленькая неприятность. Ввиду того, что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барак. Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач Мадьяр задумчиво покачал головой. Тридцать семь! Худший симптом при холере — сильное падение температуры. Больной становится апатичным. Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что все равно страдает за государя императора. Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход. «Последняя стадия холеры», — решил он, — «начало конца». крайняя слабость, больной перестает реагировать на окружающее, сознание его затемнено, умирающий улыбается ну, в предсмертной агонии. Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем. Симптомы медленного умирания определил штабной врач. Пассивность — Для верности он спросил венгерского санитара-унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне. Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. Если при холере прекращаются поносы рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью. Кадет Биглер, которого вынули из теплой ванны и совершенно голову положили на койку, Страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей. — Ну, вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач. — Сильный озноб и похолодевшие конечности. — Это конец. Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки. — Ну, как себя чувствуете? о о ч чи ч, -ч хорошо. Одеяло, — застучал зубами кадет Биглер. Сознание моментами затемнено, моментами просветляется. Опять по-венгерски сказал штабной врач. Тело худое, губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют. Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал. Сердце не прослушивается, святая Мария. «Матерь Божья!» — стуча зубами, снова попросил кадет Биглер. «Это его последние слова», — обращаясь к санитару-унтер-офицеру по-венгерски, — предсказал штабный врач. «Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии будут там», — спокойно ответил санитар-унтер-офицер. «Одеяло!» — умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим. В палате, где стояло шестнадцать коек, лежало всего пять человек, один из них — мертвый. Он умер два часа назад и был накрыт простыней. Умерший носил фамилию ученого, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера. Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя-императора. Из четырех оставшихся в живых двое умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение. У двух других — Наступила бурная реакция, свидетельствовавшая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на штирийском наречии, как разобрал кадет Биглер, и успокаивал их. «И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот вам и лучше стало». — Получите отпуск и... — Да не дрыгай ты ногами! — крикнул он на одного из больных, который нападал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову. — У нас это не полагается. Скажи спасибо, что у тебя горячка. Теперь, по крайней мере, тебя не повезут отсюда с музыкой. Оба вы уже отделались. Он оглянулся. — Вон, те двое померли. — Мы так и знали, — сказал он добродушно. — Будьте довольны, что отделались. — Ну, пойду за простынями. Через минуту он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустился на колени и начал «Святая Мария, Матерь Божья». При этом... Старый санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни. Святая Мария, Матерь Божья, набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу. Это был кадет Биглер. — Послушайте, — сказал он, — я купался, то есть меня купали. Мне нужно одеяло, мне холодно. — Исключительный случай, — полчаса спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. — Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасный госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл. Наша наука так далеко ушла вперед, что мы точно можем это установить. Вы из девяносто первого полка? — Тридцатого маршевого батальона одиннадцатой роты — — ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер. — Пишите, — приказал штабный врач. — Кадет Биглер тринадцатого го маршевого батальона 11 маршевой роты 91-го полка направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов. Носитель холерных бацилл. Так полный энтузиазма воин кадет Биглер стал носителем холерных бацилл.